Едва ли я сейчас в книге. С тех пор, кто открыл, не листал. Я все еще на той же странице и все на той же строке, растерявший всякий смысл с очередным перелистыванием, что и двумя сигаретами ранее. Однако, курил я их непросто и за это время успел населить чужой, нечитанный мир своими персонажами, пока еще скованными в движениях, туговатыми на ухо, путающими роли. Знакомые голоса, которых уже подхватило, и понесло мое завтрашнее московское эхо. Причем в занятии всем преуспел я настолько, что дошел до той многообещающей фазы, когда вдруг начинаешь доверять осязанию, так что... Нет ничего удивительного в том, что я вздрогнул, подскочил на скамейке, услышав рядом неиствой вой автобусной сирены. Я ведь даже не сообразил вначале, где нахожусь, и куда так стремительно вынесла меня эта звуковая волна. То ли на середину шумной дороги, то ли на тихую средневековую площадь, въехать на которую не то что автобусу малолетражки никак не суждено. Он поднял затемненные очки на лоб и просигналил еще раз, заполняя сонное пространство маленькой площади, обрывающим сердце мамонтовым воем в узеньком окне туристического агентства, похожем на бойницу. Несложно вычертился погрудный портрет мужчины из старого города, должно быть гида, после чего слез с велосипеда и покатил его мне навстречу а как тебе такой привет между прочим от господина икаруса так себе говорю что-то тип твоего доброе утро он очень осторожно прислонил свой гоночный велосипед к спинке скамейки на которой я только что сидел и оставил книгу как подобает старым друзьям мы немного покачались в объятиях похлопали по бокам помяли друг друга Фланкес, некто, имя Рек, азербайджанский, из туристического агентства, страшно недовольный шумным нашим вторжением в сонное царство, продолжал вести наблюдение за нами. Марик начинал работать на публику. Это сразу стало заметно. «Поверишь, на дороге стоит просигналить, все легковушки в сторону шарахаются», — продемонстрировал черные трубки, закрепленные на руле общей скобой потом видит вместо автобуса велосипед, и такие пузыри пускают, на неделю кайфа хватает. Он показал на своей длинной шее с выступающим Адамовым яблоком, до каких пор хватает ему кайфа, и как-то странно хрюкнул от удовольствия. — А ну, а ну, покажись, а тебе идет армейская прическа. Чем больше будешь лысеть, тем больше форма твоего черепа будет требовать коротких волос и бороды. Вообще схранился ничего, надо будет тебя снять. Есть идея. Новогрудский читает на фоне средневековой стены. Местный суфий-муфий наблюдает за ним сверху. Согласен, так с одним условием. Стена не будет похожа на западную Иерусалимскую, я на выдавливающего слезу бедного еврея. У меня, если верить одному психиатру-экстрасенсу, с этим делом плохо получается. А местный мудрец-звездочет на арабского террориста. Мы смеемся. Марик подмигивает саглядату в окне, потом тихо говорит мне. Ничего не бойся, меня тут за отморозка все принимают. То на великий мороз включу, то манекена с плеером в наушниках выведу погулять. и разглядываю друга-американца соратника по чердаку не помню говорил ли я что марк сильно косил глаза его всегда разлетались по миру дикающей татаро монгольской конницы школьно одним вечно подтрунивали а хашим открыто величал косилой однако недостаток этот шел марику как идут некоторые очки лысина хромота сутулость Недостаток этот делал моего соседа по парте каким-то трогательно-обаятельным. «Косила, двигай к нам!» И он идет по длинному школьному коридору мимо распахнутых классных дверей, идет и улыбается на четыре балла по пятибальной шкале, только вот непонятно, кому именно он улыбается. И, может быть, из-за того, что каждый принимал его улыбку на свой счет, Марик и выглядел таким трогательно-обаятельным. Сейчас же меня встретил Марк с выправленными, несколько печальными глазами. Высокий, жгучий брюнет, начинающий уже сидеть свисков Марк какой другой, значительно повзослевший, педантичный иностранец с черными очками на лбу. И в то же время тот же, бакенец, раздолбай пофигист образца семидесятых, Велосипед с сигналом от Икаруса и прогулки с манекеном — лишние тому подтверждения. Будто и не прожил столько лет в Америке и не где-нибудь на Брайтон-Бич среди наших, а в Детройте — среди настоящих американцев. Две женщины в чедре. Райкировка произошла бы совершенно незаметно ровно как для площади, так для сизых вытянутых теней — Проходя мимо, показали нам свои любопытные, торжественно черные глаза. Марик едва заметил этих преданных востоку женщин, как тут же радостно запустил в них автобусным сигналом. Мужчина в окне туристического агентства, внимательно следивший за этой сценой, обрушился на нас сверху теми междометиями, которые всегда наготове готове у чебана, и на которые немедленно реагирует пыльные стадо баранов, да что там живые, каменный, у которого я карамельную конфету оставил, и тот бы затряс курдюком быстрее. Женщины востока шарахнулись в сторону и торопливо засеменили вниз. Рыцарь-экскурсовод в средневековом окне, похоже, посчитал дело сделанным, и вроде бы немного успокоился, досмотрел сигарету. Я говорю Марку, что, он, независимо от того, считает ли его крепость сумасшедшим или не считает, ему следует быть поосторожней. Причем именно здесь, именно в крепости, времена ведь нынче изменились, даже по краям. Город не тот, что прежде. И, находясь под сильным впечатлением от увиденного на нашей улице, предельно сжато рассказываю о пулях калибра 7,62, настигших, на мой взгляд, ни в чем неповинных людей. Я говорю ему, что совсем перестал понимать, что происходит здесь в последнее время. Вот из Москвы Баку понимаю, а в самом Баку ничего понять не могу. Взять, к примеру, те же Ходжалы. Кто-нибудь вообще знает правду о Ходжалы? Ну, ну, совсем-то невиновных людей, положим, пока еще не стреляют, говорит Марик. Тем более днем. тем более если Там разыграна карта, как ты уверяешь. А насчет хаджалы он останавливается, медленно стягивает с рук велосипедные перчатки и подбирает слова. Продолжение бабьего Яра. С лишь разницы, что ходжалы скоро все забудут. И не только потому, что всем невыгодно помнить. Как ты сам заметил, времена изменились. Это особенно заметно после восьми вечера. Я ведь, когда сюда ехал, даже на всякий случай крестик снял. Перестраховался, старик, явно. Значит, вы крест, да? Надеюсь, крестился не для того, чтобы воспитывать дискотеки. Как узнал об убийстве отца Мене, подумал. Пусть нас, крещенных евреев, будет больше. Правда, потом оказалось, что я был самую ГБшную церковь в Москве. Он смеется. Где крестился, не столь важно. и мы ведем, не нам судить. А вот насчет крестика своего. Знаешь, в Торе есть такой кусочек об обязанности каждого ограждать высотные места крыши. Ты же не хочешь, чтобы кто-то упал. Ты же не хочешь, чтобы на доме твоем кровь была. Я это в том смысле, что, бывает, сам не чувствуешь, как близко подходишь к краю. «Вспомнил сейчас, как поднимали с тобой Нанку, а ты? Ты забыл?» Он, похоже, решил сменить тему. Теперь он мне объясняет, что велосипед просто незаменимое средство при простатите и осведомляется о здоровье моей железы. Он говорит, что если у меня уже есть простатит или вазикулит, надо немедленно покупать велосипед». Он первый человек, кто советует мне не жениться, а просто купить велосипед. Не обязательно такой, как у него, двенадцатискоростной. Он гордо хлопает по седлу. Можно попроще. Мне всегда казалось, что я более-менее знаю крепость Во всяком случае, я всегда мог войти через парные, шерваншахские ворота и выйти через сальянские или шамахинские. Но Марик повел меня такими древними улочками-закоулочками, мощенными камнем, о которых ни я, ни советский кинематограф, так любивший снимать эти экзотические места, даже и не подозревали. Да, — подумал я, глядя на стены домов в полуметре от себя из устойчивого застывшего известняка, на низенькую двустворчатую дверь с большими медными кольцами Вот где идеальное место для анонимного проживания. Да, точно, это на поверхности Илья. Здесь все улочки слепо глохо Здесь двери не пронумерованы, без почтовых ящиков. Здесь даже квартальные мечети давно уж не подают голосов. Здесь улицы и дома озабочены чем-то незримым и неизреченным, который, возможно, и явится и изречаться когда-нибудь за этим углом, за вон тем поворотом, под тем застекленным балконом, заросшим виноградной листвой. Но когда и где ты будешь, уже будешь. Показалось, что мы сейчас где-то недалеко от минарета Сыны Кала, но это недалеко без провожатого могло вылиться любителю крепостных улочек в целый час плутания и нервного напряжения поэтому я на всякий случай стал запоминать дорогу. Вот арка, свод, который поддерживает две вырубленные в стене колонны. Колонны — это уже мета на будущее. А вот окно. На левой полустворе нарисован глаз, и на правой тоже такое окно не сглазить. Никакому черному глазу надо его запомнить. Мы поднялись по выщербленным волнообразным ступеням, залитым мыльной водой, марик уверил меня, что за три секунды слетает по ним на своем велосипеде. Свернули налево, в еще одну арку, прошли до конца улицы. Дома, которые, как и дома в новом внешнем городе, тоже были обклеены предвыбранными плакатами и уткнулись в тяжелую резную дверь. Под кнопкой звонка пятипалый отпечаток белой краской. «Твой бешбармах!» Марик показывает мне свою ладонь, явно намного больше отпечатка, потом запускает руку в карман спортивных брюк с эминесцентными лампасами, выуживает оттуда ключ под стать древней двери и вставляет в скважину. Небольшой квадратный дворик, действительно весь заросший виноградом, принял сначала меня, затем Марика с велосипедом. Рай для художника, объявляю я и осматриваюсь без руки розовато-коричневый манекен, тот самый, наверное, что всегда рад меня встретить. Прислоненные к недавно выбеленной чистенькой стенке, на которой висит колесо от фаэтона, пустые банки из-под краски, тяжелые и обрызганные звездкой ботинки. Марик удовлетворенно хрюкает и сладострастно суживает исправленные за океаном глаза. Беседка. Фонтан, розавий, но вместо благородного запаха роз меня встречает ядрёный запах маринованного чеснока и краски. На веранде длинный стол с двумя примкнувшими к нему стульями. Очень напоминает стол в кают-компании на Геннадии Максимовиче, только без пластикового покрытия и бортиков. На столе ананас и дорогая иностранная фотокамера. — Снимал? — спрашиваю. — Да я уж неделю его фотографирую. Он для монтажа был нужен. Так что сегодня можно смело его употребить. Он снимает очки и кладет их на на нас. — А ты что, живописуешь иногда? — Нет, — я бросил. — Совсем? — Жаль. Мне всегда казалось, что настоящего писателя из тебя не выйдет, а вот художник еще может получиться. Идем-ка, покажу тебе свой дневник. Мы проходим недавно отремонтированную галерею, служащую теперь отчасти кухней, отчасти прихожей. Запах жареного мяса дурманит голову. Входим в темный, сырой коридор. Мое внимание привлекает широкой железная дверь с глазком. Такого я не видел, чтобы внутри квартиры ставили сейфовую дверь. Это хашима апартаменты. Дверь нельзя открывать. Раньше он там манекенов своих держал. Но после того, как их переправили на военную базу в генжу я даже не знаю, что там в этой комнате. Может, он труп тещи законсервировал или своего охранника. Ты же знаешь, его закосы подала Далона. Двое в городе и все такое. Я замечаю, что Марку нравится костерить своего покровителя и молочного брата в прошлой жизни. В конце коридора еще одна дверь, двойная. Я перешагиваю через порог и оказываюсь в просторной светлой зале. Здесь также пахнет ремонтом. Розоватый предвечерний свет мягко опускается прямо с потолка. Потолок практически наполовину застеклен, в зале нет ни одного окна. В незастекленной части потолка, напоминавшей рамку, были вмонтированы маленькие зеркальные лампы, какие обычно любят ставить в офисах, Все те же кавказцы и новые, они же старые русские. Кроме компьютерного стола, на котором монитор демонстрирует сейчас игру невообразимых сферических форм, и офисного кресла, на спинке которого висит свитер больше никакой мебели, на ковре дорогой музыкальный центр и разбросанные коробочки с аудиокассетами и компакт-дисками. В дальнем углу на витой приставке «Кальян» из тех, что впаривают туристам на стамбульском рынке. Четыре белые стены в фотографических работах Марка. По как он показывает мне рукой, я понимаю, что это и есть его дневник. Все они черно-белые, и, как он сам выражается, «ЧБ». Все под стеклом с модными латунными зажимами. «Да у тебя просто тут...» Музей имени себя, говорю, и вдруг вижу. Не может быть. Это же Таня. Таня. В том самом свитере, я узнал его по эмблеме, что висит сейчас на спинке кресла. Есть подозрение, что свитер надет на голое тело. Такие вещи чувствуешь даже на фотографии. Таня, неужели ты когда-нибудь состаришься и вовсе исчезнешь? Неужели когда-нибудь состарится? желтеет сотрется это фотографии на лаконичном фотопортрете серовато белый фон точно приставка перед аристократической немецкой фамилией противопоставляется предельно черному в жизни синему таниному вообще то малка свитеру таня сидит на поставленном спинкой вперед стуле чуть наклонив голову влево слегка кокетливая уступка кому то невидимому хотя почему кому-то, известно кому. Прядь прямых волос изумительно высветлена, прическа, каре, челка скрывает удивленно приподнятые брови, благодаря низкой челке взгляд еще глубок, выразителен и вне времени. Когда-то в другой жизни этот взгляд мог принадлежать одной из жриц храма богини Антаис. Я вспоминаю, как она улыбнулась, Вернее, недоулыбнулась мне в поезде. Точно такая же северная недоулыбка, бесконечно продлевающие действия, факты искусства, подаренные слишком суеверному, узнаваемому южному объективу, как встретились наши взгляды. И мне еще показалось, будто она откуда знает обо мне все, как она по-мальчишески протянула мне руку и сказала «Татьяна», а потом, не дождавшись от меня чего-то, «чего?», -то, чего Резко поднялась, забросила сумочку на плечо. «Счастливого вам пути!» Я даже вновь услышал запах ее духов с альпийской свежестью, как бы намекавших на непорочность, на девственность. «А, понравилось! Это моя последняя любовь!» «Последняя любовь мужчины — это его внучка!» — говорю я не без раздражения. И, возможно, это связано с тем, что он сказал Из тебя никогда не получится настоящий писатель, а, возможно, возможно, из-за свитера, одетого Тани на голое тело. Ты знаешь Таню? С чего ты взял? Так, просто спрашиваю. Нет, ты не просто. Тебе и рано ничего не говорила? Я молчу. Зачем-то хочется позлить его. Я уже заметил фотографии, которые меня интересуют, но перевел взгляд на другие. Думаю, что еще будет время взглянуть. Мне хочется позлить его еще больше, когда я понимаю, каков уровень тех других фотографий, как работает друг моего детства с демнами зеркала отражений. Вот один из примеров. Зима, метель, дорога, вдоль которой голые деревья. Впереди, чуть-чуть до схождения двух линий дороги в одну точку, это чуть-чуть свидетельство мастерства и вкуса, Двуглазое темное пятно, предшествующее будущему. Встречный автомобиль. Внизу, в правом углу фотографии, видно скользкое крыло американского автомобиля, на котором ей сам фотограф, на покатом потном крыле зеркало. В зеркале видно схождение двух линий дороги, остающийся за спиной у автора. А чуть-чуть до этого схождения велосипедист. Велосипедист под осенним дождем, это медленно плетущие и своследствием наше прошлое, наша провинция, наше скользкое, как крыло, как дорога. Что было и это, наше это было, было, прошлое, обессмерченное посредством драгоценных металлов и серебра. Я хотел позлить Марка, но вместо этого не удержался и мои аплодисменты подхватила незаставленное мебелью зал Когда я восхищенный обернулся, уже был открыв рот, чтобы выразить то, что у меня на душе, Марка за моей спиной не было. Я понял, что он дал мне возможность посмотреть на те фотографии, которые интересовали меня не только как факт искусства. Может, хорошо, что он ушел. Хорошо, что он не слышал, как я хлопаю в ладоши, словно в театре оперы и балет Какой тут вот к черту театр, если вдруг этот американский автомобиль с зеркалом застрявший между осенью и зимой, тот самый, на котором разбились его отец и мать. Марка я нашел во дворе в наброшенном на плечи свитере. Он одновременно накрывал на стол и с кем-то говорил по радиотелефону. Приглушенно, мягко, часто не договаривая фразы. Так говорят мужчины и женщинами, с любимыми женщинами, когда рядом есть посторонний Звонок, судя по всему, был междугородный. Марк записал на пачке сигарет время прибытия и номер рейса самолета, который обещал встретить. Окоченело стоявший манекен, теперь также окоченело сидел, вернее полулежал, за столом где обычно сидят корни больших семейств или капитана кораблей в кают-компании. Видать, очередной закидон моего американского друга. Манекен за столом с желтым галстуком на шее. Убери его, — сказал я, когда он отключил трубку. — Зачем? Разве он тебе не кажется живее всех живых? Мне нет. А меня он, знаешь, как заводит. Марик снял очки с ананаса и нацепил на нос манекен. Тут ведь как-то решили подвал в тир переоборудовать. Такое нагородили Цемент понавезли, мешки с писком. Сам Заур грузовик списанных манекенов пригнал из какого-то торга. Двадцати шести, что ли, так сказать, наследие советских времен. Ну, Тир, конечно, не сстанялся тут же. В нарды играют, все слышно. Но было весело, когда господа оставили эту арабу на мое печенье. Уж я отвел душу. Я тут как сержант был. Представляешь, манекен Хашим, манекен Заур Муалим. Марик стучит по чингисханистой голове манекена, как, вероятно, с большим удовольствием постучал бы по лысому черепу настоящего Заура Муалима. У манекен от хлопков по черепу сползают очки. Марик поправляет. — Был когда-то даже манекен моя американская жена. Между прочим, хорошенький, тебе понравился, с бюстом. Показывает на себе, каким именно, и поводит плечами, как шансонетка и ты забирал его, вернее, ее к себе в постель? — Я, наоборот, я воспитывал ее пендельми каждое утро. — Ты все это сам приготовил? — спрашиваю, и с восхищением изучаю длинный стол, в центре которого тиранствует фотогеничный ананас. После смерти мамы и папы, после того, как сбежала эта стерва, у меня такая язва открылась. Марик свинчивает крышку на синем Смирноффе. Хашим в помощь моему желудку ко мне женщину из крепости прислал. Крепостную прикрепил. Приходит убирать и готовить. Три раза в неделю она у Ираны. Смотрит с детьми. Остальное время готовит мне. Пальчики оближешь. Такие обеды. Без нее я б потух. Она только что ушла. Это я из-за нее сдержался. Это такая... Татаристого типа, с атлетическим задом. Она с чайни Хашима, глаза и уши? Нет, скорее мои. Добрая, глупая, нежная женщина. Что может быть лучше? Может, у нее несколько допотопные взгляды, но ты же имеешь представление о здешних и чере-шахеринских нравах. Он наклонился ко мне и сообщил на ухо одну очень интимную подробность. В отношениях спросил меня, не пробовал ли я делать то же самое. — Нет, не пробовал. — Значит, ты знаешь все, что происходит в нашем доме? — Не только от нее. И не только я И не только то, что происходит на второй параллельной. К примеру, когда ты провожаешь Ирану на иглуукалывание... Кстати, попробуй с ней это сделать. Я уверен, ей тоже понравится. Обернись. Посмотри, нет ли с тобой хвоста? — так вот значит почему он не пришел тогда когда мы ждали его на той же площади в крепости впрочем лучше об этом потом иди садис перед тем как сесть не удерживаюсь и обнюхиваю блюдо с хингиали я потрясен я совершенно потрясен и не скрываю своего совершенного потрясения к ним отдельно идет фарш мясо рубльное вручную с золотистым луком отдельно Большие куски курицы, а еще мацони с чесноком. Я прикладываю руку к супнику с довгой. Стекло его холодно, каким-то древним погребным холодом. Кусочки шашлыка из осетрины. Кожура развалилась, напоминает библейские свитки. И бутылочка наршараба, зелень, чурек, айран. Даже не знаю, с чего начать. Эх, этот бы стол да в Москву, когда я три дня без еды. Пир во время войны, говорю, и выборной кампании, — добавляет он. Но пусть твоя душа успокоится, это не наш с тобой праздник. Чей же в таком случае? — Это пир подлеца, — Марк показывает на манекен, — того же Заура Муалима. Хашима, да мало ли подлецов старик на белом свете. Мы с тобой не виноваты, что приходится крутиться рядом с этими вонючками, чтобы выжить. Он наливает Смирнофа в мой лафитник и сам кладет мне на тарелку хингали. Столько, сколько я не могу съесть даже в три захода, даже под водку Смирноф, который никогда еще одного не пробовал, но от рекламы который в восторге и готов часами смотреть на преломляющуюся пантеру.